Часть 3. Приручённое пламя. Глава 1. Узкая, покрытая квадратными бетонными плитками тропинка, бегущая к вершине холма, где установлено уходящее в небо гранитное стелла. Её серая поверхность покрыта тонкими золотистыми полосками, выбитых в камне имён, над которыми крупными буквами выведено: Героям Неймара. Мы помним о вас. Взгляд пролетяв по строчкам, выхватывает знакомое имя. Штаб-генерал Андреи Раханцев. Ну привет, старый друг. Сергей, опираясь на трость, опустился на одно колено и возложил к стелле небольшой венок. Поднялся, несколько минут постоял так молча, склонив голову. Затем с, с лёгким вздохом сел на выложенный тёмно-серым мрамором бордюр, охватывающий памятник широкой дугой. Небольшая серебристая стопка из нержавейки с лёгким звоном встала на отполированную поверхность, и в неё из карманной фляжки плеснулась тёмная жидкость ароматного наргурского коньяка. Ратний поднял стопку, поболтал её, разгоняя коньяк по стенкам, и тонкой струйкой вылил его к основанию памятника. Давай, за встречу, дружище. Теперь мне Он вновь наполнил бокал, на этот раз до краёв, и залпом опустошил его. Затем долго молчал, смотря то на растекающийся внизу город, то в сторону горы, где словно поломённые зубы неведомого чудища виднелись превращённые в музеи развалины старой крепости. "Андре, надеюсь, ты простишь меня, что я так долго не приходил", наконец произнёс он. "Дела, все дела, сплошная суета". «Кстати, не поверишь, но о твоей гибели я узнал лишь через два года. Представляешь? Они не хотели меня волновать. Понимаешь, не хотели расстраивать». Он коротко хохотнул. Работал все эти годы, как проклятый. Взгляд Сергея вновь остановился на городе. «Все не зря было, дружище. Все не зря». Пробромотал он, проталкивая комок в горле, глотком прямо из фляжки. «Смотри, каким красивым стал город». а сколько там детей. А ведь они бы не родились, если бы не ты со своими ребятами. Как всегда, стоял до конца, да. Он опустил голову, а налетевший ветер взъерошил его седые волосы своей невесомой дланью, словно утешая. Сергей еще раз приложился к фляге, чувство, как алкоголь, разливаясь внутри ласковым теплом, постепенно глушит боль в сердце. А знаешь, Андре, у меня ведь сын, и мы стои. Назвали его в твою честь. Только не спрашивай, как. Сам не знаю. Я ведь родился не здесь, дружище, а там. Он кивнул головой в небесную высь, к далёкой звезде по имени Солнце. Мы похожи только внешне, а внутри абсолютно разные. Даже сердце у меня немного не там, где у вас, рёбер меньше. По идее, мы никак не могли иметь детей. У нас разная физиология, генетика, и ещё хрен знает что. однако у меня сын, уже пятнадцать лет. Фляжка снова едва слышно болькнула. Нет, я, конечно, догадываюсь, что тут дела в этих чертовых нанвитах, но до сих пор не понимаю, что и как они сотворили с моей женой. Не понимаю и боюсь. Боюсь, что однажды проснусь, а не ее, не Андрюхи нет. Лишь черная липкая жижа, противная, склизкая. Дурацкие сны, знаешь ли, и мысли в последнее время. Ратны тяжело вздохнул. Ну что тебе ещё рассказать, старый друг? Месяц назад не стало Рослава. Лёг спать и не проснулся. Вот так вот просто. Да. Стареем мы, дружище, стареем. Даже я уже себя не так хорошо чувствую. Да и раны по ночам болить стали. Но знаешь, Росс всё же успел доделать то, что мы задумали, а также оставил после себя кучу учеников. Умные ребята. У Анта всё в порядке. Недавно обзавёлся внуками. Причём аж тремя, а представляешь? Бегает теперь как молодой. А вот Чаклин тот наоборот, степенным стал, заведует академией. Да-да, той самой, нашей. Она сейчас расстроилась. Почти маленький город. Заматериал располнел, в кабину уж точно не влезет. А вот с Нариславом уже года 3 не видимся. Он где-то там на севере. Всё что ты испытывает пытается мне доказать. Сергей усмехнулся. А ещё знаешь, что скажет дружище? Ты, наверное, не поверишь, но теперь вокруг этого мира вращается маленький железный шарик. Он небольшой, всего вот такой. Он развёл руками, демонстрируя примерный размер. Наш первый искусственный спутник. Он почти ничего не умеет, лишь пищит в эфир, как неоперившийся птенец. Но ты же меня знаешь, это всего лишь начало. Звук шагов и последовавшее за ними короткое вежливое покашливание заставили его обернуться, и его просительно посмотрели на подошедшего сотникантанта. "Товарищ генеральный Трейтон, нам уже пора. Самолёт ждёт", сказал он, словно извиняясь. Ратный бросил взгляд на наручные часы и, кивнув офицеру, поднялся, опираясь на трость. Повернулся, посмотрел на памятник, опустил голову, постоял молча. Затем тихим голосом произнёс: "Ну вот и всё, Андре. Мне пора. Не знаю, приду я ещё сюда или нет, или, может, скоро увидимся в другом месте. В любом случае, мягкой тебе земли, дружище". Он резко развернулся и, прихрамывая, направился вслед за офицером к подножью кургана, где его ждала машина, а на гранитном бордюре так и осталась стоять, допитая фляжка. и до половины на прощанье наполненная стопка. Они стояли рядом, плечом к плечу. Генеральный конструктор и первый космонавт, молча смотря на возвышающуюся перед ними белоснежную свечу ракеты, пропитываясь ее скрытой мощью и молчаливым величеством. Как самочувствие, готов к полету. Наконец спросил генеральный, доставая с кармана пачку с аромами. — Так точно, товарищ Эйтон! Бодро ответил парень, улыбнувшись своей белоснежной улыбкой, и, помолчав, словно извиняясь, добавил. «Правда, мандраж небольшой чувствую, словно курсант перед экзаменационным полетом». «Мандраж-то хорошо. Это позволяет себя чувствовать в тонусе». Понимающе кивнул конструктор, закуривая. «Хотя и сам не лучше. Вот, посмотри». Он вытянул перед собой ладонь, которая заметно подрагивала. «Сам, волнуюсь, как шкаляр». Впрочем, нам это простительно, ведь завтра нас действительно ждет экзамен. Причем сдавать мы его будем. Сразу за все человечество. И ты идешь первым. Завтра ты, друг мой, проложишь нам дорогу к неизведанному. Сделаешь первый шаг туда. Он кивнул в стремительно светлеющее утреннее небо. За его грань. Это только начало пути, но, поверь, пройдут годы. И именно благодаря нам, наши потомки, шагнут сперва на другие планеты системы. а затем отправиться к звездам. Но когда бы это ни случилось, в начале пути всегда будешь ты. Это твоя роль и ноша. Поэтому еще раз спрошу, готов ли ты к ней? Первый космонавт понурил взгляд, словно сомневаясь, что ответить. А когда поднял глаза на генерального, в них плескалась лишь бездонная синева небес. И ни тени сомнения. Готов, товарищ Эйтан. Вот и хорошо. Улыбнулся Сергей, хлопнув его по плечу. Иди отдохни немного, побудь семьей и на подготовку. Первый отдал честь и быстрым шагом направился к стоящим в стороне офицерам из отряда космонавтов, а Ратный, проводив его взглядом, вновь повернулся к уносящейся ввысь белоснежной стреле ракеты. Завтра в 10 часов утра. Он выпустил в небо тонкую стройку дыма. Годы. Долгие годы, наполненные бессонными ночами, горечими неудач, И радостими побед остались позади. Завтра в 10:00 утра. Сергей отбросил догоревшую арому и достал новую, щёлкнул зажигалкой. В этом мире не было космической гонки. Он, в отличие от своего земного коллеги, ни с кем не соревновался за покорение пределов. Этот мир не ожидал ничего подобного, не был готов, даже не думал о подобном. По крайней мере, не так быстро. даже в фантастических книгах полёты на другие планеты упоминались крайне редко. Наверное, поэтому запуск первого искусственного спутника планеты буквально вверг всех в некое состояние прострации. На несколько дней мир погрузился в полное молчание и игнорирование данной новости. Затем пришло отрицание и обвинения в лжи, но тонкий монотонный писк в эфире упорно рушил все доводы скептиков. В конце концов стена молчания рухнула, сменившись общим ликованием, а учёные и инженеры всех стран срочно кинулись в догонку. Поздно. Слишком поздно. Это было 2 года назад, а завтра он преподнесёт этому миру новый сюрприз. Но пока нужно съездить домой, побыть с женой, а то он уже неделю с космодрома не вылезает. Сергей поднял голову, посмотрел в светлеющее небо. На разовеющем полетнике, которого всё ещё видны были бледные точки звёзд, и, погрузив м рукой с зажатой в промежпальцы фаромой, бросил: "Я ж говорил, что вновь доберусь до вас", говорил. От космодрома всего 2 часа на автомобиле по прямой, словно стрела, разрезающей степь, косым тёмно-серым шрамом бетонки, и вы въезжаете в город Звёздный, что раскинулся на берегах степного озера Бахрасай. Этот город вырос буквально за несколько лет на месте небольшой рыбацкой деревушки и теперь менялся с каждым годом. Двухэтажные деревянные рабочие бараки в центре постепенно уступали место кирпичным и бетонным пятиэтажкам. Одноэтажный городок инженеров, что тянулся вдоль берега озера, и часть строений, которого представляли собой перестроенные на скорую руку вагончики бытовки, все больше обрастал крепкими кирпичными домами. Один из первых таких домов, Получили они стеей чуть больше 5 лет назад. Причём Сергей долго сопротивлялся, но коллеги по институту настояли, говоря, что не гоже главе ютиться в пусть и переделанном, но вагончике. Теперь его дом был, пожалуй, одним из самых скромных на Фоминово отстроенных, но Ратны не жаловался, да и Терино вполне устраивало их жильё. Машина затормозила около невысокого кованого забора, по другую сторону которого уже вовсю цвели молодые ли Лигния, дерево, плоды которого напоминают небольшие гроздья винограда. Сергей отпустил водителя, попросив заехать ближе к пяти утра. Открыл калитку, неторопливо прошел по выложенной серыми плитками дорожке, вдыхая запахи цветения и, поднявшись по ступеням крыльца, принялся хлопать по карманам в поисках ключей, но дверь неожиданно распахнулась. Судя по всему, то Ирина заметила подъехавшую машину и ждала его у порога. «Привет, милая. Не ожидал, что ты дома. Что-то на работе случилось?» «Нет». Улыбнулась та, целуя мужа в щеку. «Просто узнала, что ты приедешь, и решила взять выходной». Опять кто-то сообщил. Но ну, никакой секретности. Покачал он головой и, напустив на себя нарочито грозный вид, добавил. «Вот вычислю твоего информатора. Сразу же уволю». «Я тебе уволю». Кулачок женщины впечатался ему в плечо. «Раздевайся давай». Еда уже на столе. А то совсем себя запустил на казённых харчах. Вон костюм как на вешалке болтается. Это я себе просто в форме держу. Сергей втянул живот и выпятил грудь. Видишь, какой у тебя муж красавец. Они посмотрели друг на друга. Ты, Ирина, как всегда, не выдержала первой и, прикрыв от сдерживаемого смеха, уткнулась головой в грудь мужа. Уже совсем седой, а всё хорохоришься, сказала она. Ты тоже не лучше. Ответил ратный, гладя ее по пепельным волосам. «Но ведь я все равно красивая». «Самая красивая». Сергей улыбнулся, скользь подумав про себя, что совершенно не покривил душой, сказав это. Даже спустя все эти годы Тэй была для него все еще самой прекрасной желанной женщиной. И несмотря на всю ее седину и морщины, он до сих пор продолжал видеть в ней то озорную девчонку, что встретило его у ворот старой крепости. Он нежно коснулся губами ее лба, Отстранился, скинул с плеч пиджак, бросил быстрый взгляд в зеркало и пригладив вечно растрёпанные волосы, прошёл на кухню, где на столе уже стояла наполненная тарелка с горячим супом. Ты сегодня надолго? поинтересовалась та Ирина, усаживаясь напротив и с улыбкой наблюдая, как он с аппетитом набросился на домашнюю еду. Утром в 5:00 Вик за мной заедет, ответил Сергей, отламывая кусок хлеба. отлежавшие перед ним краюхи, а дальше как пойдет. Сама ведь понимаешь. Понимаю, кивнула та, вздохнув. Таирин, ратный отложил ложку. Поверь, отстреляемся в этот раз и сразу возьму отпуск. Съездим куда-нибудь, на море, например. Милый, не обещай, улыбнула женщина, смотря на мужа с любовью и грустью. Ты же знаешь, что этого не будет. Найдется сразу же сотня дел, которые не позволят тебе никуда уехать. Помнишь прошлый раз, когда нас сняли буквально с самолёта? Тэй, клянусь, на этот раз обязательно поедем. Лучше скажи, как там у тебя в школе? Да нормально, всё как всегда. Каникулы ведь. Хотя вчера Тэрина принялась рассказывать о своём классе, а Сергей, отставив пустую тарелку в сторону, внимательно слушал. Тэй не восхищайся своей женой. В принципе, Тэй могла не работать, а сидеть дома, живёт, так сказать, в своё удовольствие. Сам во переезд в Звёздный, государство взяло их семью на полное обеспечение, оплачивая любые расходы, но даже это не заставило его жену стать домохозяйкой. Помаявшись пару недель, она устроилась на время в местную школу обычным учителем начальных классов. Да так там и осталась. Сперва он подтрунивал над ней, шуткой критикуя регрессивность её карьерного пути, от главы академии до простой учительницы. Даже предлагал другую, более престижную работу в КБ Но она постоянно отказывалась. И в конце концов Сергей сдался, поняв, что ей действительно понравилось работать с детьми, что она нашла свое место. Настоящее призвание. Пусть это и случилось уже на склоне лет. «Кстати, а где Андре?» Спросил он едва-то и замолчала. «До да с утра с друзьями на озеро умотал. Какой-то там они новый затон нашли. Обещал рыбы наловить ведро. Рыба — это хорошо.» Сергей неожиданно для самого себя вдруг зивнул до хруста в челюсти и виновато посмотрел на жену. "Прости", замотался. "Можно прилягу на часок, а потом пойдём прогуляемся. Давно ведь в город не выходили. Ложись, только сполоснись под душем. Я там чистое постелила". Понимающе улыбнулась тёрина. Радный с благодарностью обнял жену и поцеловав её, направился в ванную, туги и струи тёплой воды. ударили в лицо, прогнав навалившуюся сонливость и одновременно обострив ощущение накопившейся за последние дни усталости. Захотелось набрать полную ванну тёплой воды и улечься в неё, расслабившись, закрыв глаза, прислушиваясь к звукам окружающего тебя мира, падающим сносика латунного крана каплям воды. Нет, не стоит. Сергей тряхнул мокрой головой, хорошая каплями, окрашенную в салатовую краску стену. Прикрыл воду. Вытерся и обернул себя мягким тёмно-синим полотенцем, вышел из ванной. Переодевшись в принесённое женой чистое бельё, он со вздохом облегчения растянулся на хрустящих простынях и закрыл глаза кроймуха, слушая эту Ирину, которая рассказывала ему о том, как они с Андре вчера ходили по магазинам, а затем решили разобрать старый хлам в кладовке. Нашли. Андре нажал, он вдруг засветился не красным, а О зеленом, представляешь? Вот мы удивились. Кто засветился? Не понял Ратный, на миг лениво выныривая свои сладостные полудремы. Да твой старый кулон. Помнишь, ты его Андре отдал, когда он еще маленький был? Он так любил с ним играть. Старый кулон? Сергей почувствовал, как сон резко начинает отступать. Ну да, тот кругленький, из темного металла со странной гравировкой. Там еще нажимаешь в центре? Он начинает красным светиться, и по ободу бегут желтенькие такие огоньки. Мы тогда барахло сортировали, Андер его нашел и нажал, а тот вместо красного зеленым вдруг засветился, и огоньки вместо желтого через один стали синим моргать. Что-то не так? Последнее было сказано взволнованным голосом, так как Тейрина, заглянув в спальню, обнаружила мужа стоящему у кровати, причем лицо его явственно побледнело. «Где кулон?» – протепел он. там в гостиной убрала в томбочку. А что случилось-то? Перенеси, пожалуйста. Тай вернулась обратно буквально через минуту и протянула мужу тяжёлый металлический кругляш аварийного маяка, закреплённый на потемневшей от времени цепочке. Сергей взял его дрожащими руками, посмотрел на ничего не понимающую жену, натянул на губы ободряющую улыбку и нажал сенсор. Встроенный светодиод вспыхнул красным, моргнул и тут же засиял пронзительным изумрудным светом, а желтые огоньки на ободе один за другим разгорались синим, пока полностью не замкнули свой круг. Рад наш застонал. «Скажи, когда вы его включили, он сразу стал зеленым?» «Вроде нет», — ответил это и подумав. Андрей его еще щелкал с полчаса, думал, куда можно приспособить, и только потом кулон сменил цвет. «Да в чем дело? Может, объяснишь уже?» «Объяснить?» Радны покачал головой. Это трудно объяснить, дорогая, но думаю, нужно сегодня ждать гостей. Хотя очень рад был бы ошибиться. Кого? Скорее откуда? Бросил он, не сводя глаз с Майка. Тогда надо на посты сообщить, выписать пропуск, а то этих в город не впустят. Сергей нервно хохотнул. Поверь ты, этим гостям пропуск не нужен. Они пришли вечером, когда солнце практически скрылось за горизонтом. Дверной звонок пронзительно тринькнул, заставив сидевшего за столом Сергея вздрогнуть. Та Ирина, сидевшая напротив, и наотрез отказавшаяся уйти переночевать вместе с сыном к Петрову, вопросительно посмотрела на мужа. Тот отрицательно качнул головой, тяжело поднялся из-за стола, задумчиво посмотрел в сторону серванта, где лежал именной пистолет, криво усмехнулся своим мыслям и решительным шагом направился к двери. Их было двое. Высокий темно-волосый мужчина лет 30 приятной внешности, одетый в обычный серый костюм, и худенькая белобрысая девочка лет 15, стриженная под пацана и облачённая в необычный для этих мест сине-белый обтягивающий комбинезон. Тернер Эйтон, если не ошибаюсь. Голос мужчины был излишне утробным, и шёл словно из бочки. Не шай боитесь, ответил Сергей, делая шаг в сторону и пропуская незваных гостей. Проходите. И переводчик можете отключить. Я прекрасно помню родной язык, добавил он на земном. Слишком неестественно звучит. Понимающий улыбнулся мужчина, входя в квартиру и нажимая на кончик воротника, после чего приятным баритоном спросил: Вы одни? Нет, с женой. Но не бойтесь, она не помешает нашему разговору. Незнакомец кивнул и проследовав за Сергеем в гостиную, остановился на пороге. Оглядываясь, Увидев сидевшую за столом Таирину, он молча поклонился. "Тэй, мы будем у меня в кабинете. Принеси, пожалуйста, Лайкоса", сказал Сергей, старательно сдерживая нервозность в голосе. "Хорошо, милый. Может, девочки печенье захватить?" Она указала глазами на белобрысую спутницу незнакомца, которая встала у стены, медленно обводя комнату взглядом своих больших карих глаз. "Она не будет" Ответил вместо нее гость, улыбнувшись и вновь нажав на воротнике невидимую кнопку. «Спасибо». Они прошли в кабинет. Спутница гостя вновь не стала садиться, а заняла место в углу у двери и закрыла глаза. «Киборг?» — поинтересовался ратный, опускаясь в свое кресло и жестом указывая незнакомцу, настоявший напротив стол. «Андроид?» — ответил тот с интересом, разглядывая висящие на стене фотографии. Некоторое время они молчали. Террина принесла чашки с лайкосом, поставила их на стол и ушла, бросив напоследок взволнованный взгляд на мужа. Что ж, мужчина прокашлялся. Думаю, пришла пора представиться. Вяткин Денис Петрович, начальник 27-й, научно-исследовательской, Далиэкспедиции. Ратный Сергей Викторович, бывший сотрудник Рязанского института, кафедра реконструктивной археологии. представился Сергей. Впрочем, вы, наверное, это и так знаете. Увы, нет, покачал головой гость. Сигнал аварийного маяка для нас стал большим сюрпризом. Мы даже сперва решили, что это какой-то сбой. Но... Стоп. Дали экспедиция? Ратно удивленно посмотрел на Вяткина. В его глазах проступил огонек понимания. Сколько? Спросил он тихим голосом. Больше пяти сотен световых. Черт. Ошеломлённый Сергей откинулся в кресле. Ничего не понимаю, но как? Тот транспортник, на котором я сюда попал, физически не мог преодолеть такие расстояния. Да его пространственный контур подог бы на первой сотне. Такс. Он достал из стола пачку с аромами и сунув одну в рот, автоматически протянул её Веткину, который в ответ лишь вопросительно приподнял брови. Спасибо. Не курю. А я вот приучился. Сергей щелкнул зажигалкой и указал глазами на кружку с лайкасом. Выпейте, вкусная штука. Напоминает наш земной чай с лимоном. К тому же неплохо бодрит. Не бойтесь, проверено, так сказать, временем и лично мной. Денис Петрович с сомнением посмотрел на исходящий паром напиток, но кружку всё же взял и сделал глоток, несколько минут прислушивался к ощущениям, не обращая внимания на насмешливый взгляд Ратнова, затем кивнул. «Действительно неплохо. Надо будет взять у вас заварки. Может, синтезируем на борту?» «Синтезированный будет уже не то», — махнул рукой Сергей. «Впрочем, не о том речь. Может, расскажете, как вы тут оказались? Или вы специально сюда направлялись?» Вяткин покачал головой. «Нет, наша цель дальше. Сектор 1756 ДК-5. Стандартная разведывательная миссия. Быстрый пролет по системам сектора». Определение класса содержащихся в них планет при обнаружении миров земного типа, взятие различных проб. Год полета туда, три года там, год назад. Пятилетка в отрыве от дома. Даже связи толком нет. К тому же это направление еще не изучено. И поэтому мы удивились, когда, выйдя из нуля для сброса накопителей, уловили сигнал бедствия. Тут по определению не должно быть никаких земных кораблей. А уж когда мы собрали обломки и поняли, что это за колымага, Вопросов стало только больше. Пока можем только предположить попадание в какую-то пространственную аномалию или нечто подобное. Впрочем, он махнул рукой, это лишь теории. Кстати, по тем сведениям, что мы нарыли в наших базах данных, автоматический транспортный корабль ТНК-98К-7А числился о пропавшем без вести более 40 лет назад, причем о пассажирах на его борту ничего не известно. А там их и не должно было быть. усмехнулся Сергей. «Просто мне лень было ждать две недели пассажирский шаттл. Вот решил прокатиться «Зайцем» на грузовозе. Не знаю, как там у вас сейчас, но раньше мы частенько так делали». «Хм...» О задачинах мыкнул землянин, поскребя пальцами в затылке. «Что ж, одной загадкой стало меньше. Но все же представьте наше удивление, когда сенсоры поймали сигнал вашего маяка. Вполне себе представляю. Однако быстро вы меня вычислили». Да куда там, отмахнулся Веткин. Шли на удачу по пелингу, просто чтобы убедиться. Было предположение, что маяк упал на планету после взрыва корабля, и его просто подобрал кто-то из местных. Это ведь довольно прочные приборчики, будут работать даже в жерле вулкана. Капитан был против, так как местность довольно населённая, да и военные у вас тут всё радарами кроют. Пришлось взять на себя всю ответственность и пойти самому, чтобы не подставлять подчинённых. Оказалось не зря. Мы тут немного ос вокруг дома пошарили. И когда геномный сканер Кати подтвердил земное происхождение некоторых образцов, вот решили навестить лично. Только сперва, естественно, выяснили, кто здесь живёт. Ну, это было не трудно. Улыбнулся Вяткин уголками губ. Личность вы довольно известная. Понятно. Сергей затушил орому и тут же достал из пачки новую. А я уже боялся, что ребята из зависти нагрянули. Они вновь помолчали, а затем ратный, неожиданно для самого себя, принялся рассказывать о том, как попал на планету, как местная женщина дала ему имя своего погибшего сына, как стоя на холме и смотря на горящий внизу город, где гибли люди, он решил вмешаться. Пару раз в комнату заглядывала беспокоенная Тейрина, но, послушав звуки незнакомой речи, молча уходила, не задавая вопросов. Лишь ощущая беспокойство за мужа, И каким-то пятым чувством понимая, что для него пришло время какого-то важного решения. Сколько прошло времени, Сергей не знал, но когда он закончил, за окном была глубокая ночь. Да уж, история, сказал Вяткин после долгого молчания. Даже не знаю, что сказать. А ничего говорить и не надо. Сергей затушил в пепельнице очередной орому и, посмотрев на гостя пристальным взглядом, отчеканил: Надеюсь, теперь вы сами знаете ответ на тот вопрос, который вы мне так и не задали. Знаю, кивнул тот. Но всё же, Сергей Викторович, подумайте ещё раз. На земле вас подлечит, и вы сможете прожить ещё довольно долгую и счастливую жизнь. Тем более, что за прошедшие годы земная медицина шагнула далеко вперёд. Сдешнюю семью, да, придётся оставить, но у вас всё же ещё всё впереди. И глупо, радный прервал его раздражённым жестом. «Я смотрю, вы так меня и не поняли, Денис Петрович». Несколько грубо бросил Ратный. «Мне плевать, сколько я еще проживу. Год, два, а может, пару десятилетий. Неважно. То, что для меня действительно ценно, это семья, работа, друзья, это страна, этот мир, в конце концов. Сергея Ратного давно не существует. Он погиб там, во взорвавшемся корабле. А тот, кто сейчас сидит перед вами, это Серг Эйтон. Понятно вам?» Именно здесь мое место и мой дом. Вяткин вновь кивнул, долго смотрел на Ратного задумчивым взглядом, словно сомневаясь, какое решение стоит принять, затем повернулся к своей спутнице. Кати, стереть видеозаписи. Оставить запись изъятия маяка с голосовым пояснением. Аварийный маяк модели РПМ-234 обнаружен и изъят у местного жителя в режиме непрямого, мягкого воздействия. Внешних повреждений не обнаружено. Корпус не имеет следов вскрытия. Маяк деактивирован. Контакт с местными аборигенами не осуществлялся. Андроид повернула голову. «Денис Петрович, смею вам напомнить, что согласно Кодексу службы дальней разведки, а именно параграфу 178-4, уничтожение подобных записей противозаконно и влечет за собой «выполнить» под мою прямую ответственность», зло бросил Вяткин нахмурясь. «Принято к исполнению». Голос девочки был полностью безэмоционален. «Ну вот и все. Нам пора». Вяткин поднялся. «Рад был с вами познакомиться, Сергей Викторович. Точнее, Тернер Эйтан». «Взаимно, Денис Петрович», ответил Сергей, поднимаясь следом. Они пожали друг другу руки и вышли из комнаты. «Долго еще будете в системе?» спросил он, когда они стояли уже на пороге. «Нет, мы и так тут уже почти земной месяц торчим». Отлет через три часа. Пока мы разговаривали, я уже отдал приказ отозвать все группы исследователей из планеты. Не спорю, ваш мир довольно интересен. Да и местные аборигены, просительно, похожи на людей. Но звезды, как говорится, зовут. Кстати, как местные называют свою планету? Сергей пожал плечами. Да так же, как и мы свою. Земля. На русарском звучит как Элнара. Элнара? Красиво. Что ж. Так и запишем в каталоги. Он сделал шаг за порог, но остановился. Чёрт, совсем забыл. Мой акт-то где? В гостиной, на серванте. Катя Андроидка кивнула и ловко прошмыгнув мимо Сергея, изогнувшись и умудрившись его не задеть в довольно узком, заваленном различным хламом коридоре, направилась в гостиную. Ну, ещё раз, до свидания и удачи вам, сказал Вяткин. Когда искусственная девочка вернулась обратно, передав ему кулон, они вышли на улицу. Землянин сделал буквально пару шагов от крыльца, и его образ вдруг поплыл, стал прозрачным. А вот девочка задержалась буквально на мгновение, повернулась к Сергею и вдруг сказала тихим, но явно мужским голосом: "Капитан исследовательского космолёта Королёв желает вам удачи в вашем завтрашнем мероприятии". помолчала и уже своим тоненьким, но все так же безэмоциональным голосом добавила. Приказ принят, приоритет высший. Все записи их архивы уничтожены. Ратный закрыл дверь за гостями и оперся стеной о стену коридора, почувствовал вдруг страшную, сдавливающую грудь усталость и одновременно легкую грусть. Несколько минут он стоял неподвижно, прикрыв глаза, затем вернулся в гостиную, обнаружив стоящую посреди нее Терину, которая смотрела на мужа глазами, полными слез. «Дорогая, ты чего это?» спросил он, подходя и прижимая к себе. «Что случилось?» «Я боялась, что ты исчезнешь из моей жизни, так же, как и появился», ответила та, вытирая слезы о его рубашку. «Чувствовала, что это может сегодня случиться». «Клупости все это». Сергей поцеловал жену в лоб и, успокаивая, провел рукой по волосам. Куда я денусь? Выбрось все из головы. И лучше давай пойдем спать. Завтра мне рано вставать, а время уже позднее. Ферма 1. Отвод. Есть отвод. Ферма 2. Отвод. Есть отвод. Объявляется минутная готовность всем службам занять места согласно расписанию. Голос смолк и зал ЦУПа наполнился методичным тиканьем, а объективы видеокамер развернулись в сторону стартовой площадки. Картинка была плохая, ибо технология передачи изображения ещё только делала свои первые шаги. Но всё же, несмотря на довольно приличное расстояние ракета, стоящая на стартовом столе, была видна абсолютно чётко. Сергей подошёл к своему месту и, взяв протянутый помощником микрофон радиопередатчика, щёлкнул тумблером. Рассвет-1. Как слышно меня? Слышу вас хорошо, товарищ генеральный. Голос космонавта звучал с хрипотцой. Ну вот и всё. «Рассвет. Время пришло. Готов войти в историю?» «Постараюсь, товарищ генеральный. Самочувствие хорошее. К старту готов!» Сергей улыбнулся и вновь щелкнул тумблером. «Обещанную мне фразу не забыл? Не забыл. Ну тогда удачи!» Сергей покосился на центральный экран, где запылали оранжевые цифры. Отчет пошел. Цифры быстро убывали. «Ключ на старт!» – бросил ратный микрофон, чувствуя, как в груди... Нервно забухло сердце. К старту готов. Приём. Голос космонавта неожиданно стал совершенно спокоен. Даётся зажигание. Понял вас, зажигание. Стоящая на стартовом столе ракета выбросила из дюз языки пламени. Вдрогнула, постояла ещё немного неподвижно и медленно, словно нехотя, начала подниматься вверх, ускоряясь с каждой секундой. Полный подъём. Понял. Поехали. Стартовый стол опустил, а на центральный монитор тут же перевели изображение с других камер, показывающих уходящее ввысь белое пятно. «Двадцать секунд, полет нормальный», бодро отрапортовал женский голос. «Тридцать секунд, полет нормальный, вся телеметрия в норме». Ратный опустил глаза, стараясь не смотреть на экран, а его пальцы нервно впились в крышку стола. «Есть отделение первой ступени». Сергей схватил микрофон. «Отделение первой ступени, как самочувствие?» «Отделение почувствовал», — прозвучал бодрый ответ. «Все в порядке, товарищ генеральный, не волнуйтесь». «Хорошо тебе говорить», — буркнул Сергей, опускаясь спешно пододвинутый кем-то стул и вновь поднося к губам микрофон. «Рассвет, как слышишь?» Тишина и лишь пронзительный треск в эфире. Ратный нервно заозирался, вскочил с места, чувствуя, как нервно задергал из щека. «Что со связью?» Связь с бортом потеряна, товарищ генеральный. А остальная телеметрия в норме. Как потеряна? Сергей повернулся к ближайшему от него оператору. Свяжись с дополнительными станциями слежения, пусть ведут и восстановите мне эту чёртову связь, быстро. Все засуетились, забегали. Радны постя у глаза ощущая, как грудь сжали невидимые тиски. Товарищ Шейтан, вот вы питьте. Сергей поднял голову. Талана, его новая секретарша, протягивала ему свою ладошку, слежащими на ней «Желтыми капсулами и стакан воды». «Что это?» «Успокоительное. Ваша жена передала». «Спасибо». Он взял таблетки, резким жестом закинул их в рот и, запив, вновь схватил микрофон. «Рассвет! Как слышишь? Прием!» Шипение помех. «Черт!» «Отделение второй ступени!» доложил жертвский голос. «Товарищ Эйтан!» Сергей повернул голову. «Станция слежения в Нараево?» сообщила, что у них связь есть. У космонавта всё в порядке, сказала оператор. Отнимай телефонную трубку от Охо. Но ну так переведите эту связь сюда. Настройте мост или что там, рявкнул Сергей. Связь мне срочно. Треск в эфире, обрывки каких-то малопонятных фраз, чьё-то бормотание и вдруг чёткий и чистый голос. Я рассвет один. Вижу волюминат из землю.